7 октября 2183 года. К причальным мачтам Гэтвика королева Мапп о д х о д и л а в густом тумане. Будто бы и не существует на свете никакой солнечной и спании, золотого хереса, площадей и улиц, на которых пляшут ночью фондан. Я вздохнула и пошла к выходу. Впереди на тележке широкоплечий гном с черной бородой вез два ящика, каждый по 6 бутылок. Фина, Лароса, Монтельяда и, разумеется, хересный бренд. Нортберт встречал меня с экипажем. Чернобородый гном погрузил мои драгоценные ящики в багажное отделение и, отсалютовав, увез погромыхивающую тележку. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался мой партнер. «Скажу спасибо», — серьезно ответила я. «Там стоило побывать и в этом городе». «Понравился ш е р и ш е р и не сразу поняла я. «А, они называют этот напиток Херрис. Кстати, надо будет в винной карте писать оба варианта. Понравился? Это не то слово. Я просто в восторге». А еще там, в маленьком южном городе, остались неожиданные друзья, прекрасные лошади и моя личная бочка волшебного вина. которая будет стариться со мной вместе. Я ее открою на свое столетие. Подумала я и улыбнулась. В багажнике у нас образцы? Продолжал пытать меня Нордберт. Да, там несколько вариантов. Завтра я приду пораньше и полностью отчитаюсь. А договор вот. Я протянула ему папку. Как дела в ресторане? Фред вышел? И мы погрузились в обсуждение самого насущного.